Глава 14. Суббота. 12. Августа. 17.00. 18.00. Эйдриан морис изучал толпу на трибунах, сидя в командном кресле в глубине центра управления. Несмотря на почти бессонную ночь, он был бодр, как никогда. Звонков больше не поступало. «Не торопись с ответом, я еще выйду на связь. Дам вам последний шанс». Команда службы безопасности в составе 16 человек заняла свои места перед мониторами. Перепетии матча сегодня их не интересовали. Рядом сидел начальник матча, старший инспектор Энди Кундерт а также еще один сотрудник службы безопасности и радиооператор. В среднем ряду поместились двое полицейских радистов, три оператора камер видеонаблюдения, внешний контролер и логист. Спереди расположились начальники уковосточной службы скорой помощи, а также медицинский радист и представитель британской транспортной полиции. Кроме того, Сегодня в монитор внимательно вглядывался инспектор Гленн Брэнсон, который пришел сюда в свободное время по просьбе Роя Грейса и использовал игру, чтобы набраться опыта в преддверии ожидаемого повышения на должность старшего инспектора. На стадионе и вокруг было сосредоточено небывалое количество полиции. АМЭКС в буквальном смысле находился в стальном кольце. Главного констебля проинформировали. Еще в полдень было созвано совещание на уровне глав подразделений, в котором участвовал командир отряда «Золотой» суперинтендант Джейсон Тингли. Еще раз проанализировали факты. За шесть лет, с момента открытия стадиона, сценарий отрабатывался несколько раз. Тингли решил не отменять игру, но готовятся к эвакуации. На виду болельщиков, чтобы подчеркнуть усиленные меры безопасности, выстроились по периметру снайперы, два вооруженных наряда полиции разместились снаружи стадиона. Полицейский вертолет несколько раз сделал облет территории и сейчас стоял в полной готовности. Морис облегченно вздохнул, хотя голос звонившего по-прежнему заставлял сжиматься его сердце. «Мистер Моррис, завтра вечером на сиденье стадиона или под трибуной будет заложена бомба!» Он размышлял, позволить ли своему маленькому сыну с дедом идти на игру? Жену в подробности не посвятил, зная, как она разволнуется и что скажет, не пущу. Всю ночь переживал, чувствуя, что попал между молотом и наковальней. Если на стадионе действительно что-то стрясется, и поползут слухи, что он узнал об угрозе и не позволил отцу и сыну прийти на матч, а сам не отменил игру, его ждут большие неприятности. В конце концов, Моррис убедил себя, что стадион в безопасности. Только почему шантажист не перезвонил? Неожиданно дверь отворилась, и в центр управления поспешно вошел Стюарт Кит Уэринг, который работал здесь столько же, сколько сам Моррис. В руках он держал мобильный телефон. «Эйд», — начал он озадаченно, — «тебе звонят, почему-то на мой номер. Я спросил, что передать, но требуют тебя. Говорят, срочно». чтоб тебе подумал морис беря телефон?» «Эйдриан Моррис», — произнес он и тотчас узнал неприятный голос с акцентом, испытав одновременно облегчение и страх. «Мистер Моррис, я подумал, надо дать вам немного времени на размышления. А я полагал, вы позвоните раньше. До игры пять минут. Вы начальник службы безопасности». «Вашей власти перенести матч и эвакуировать стадион?» «Настоятельно советую так и поступить». «Как вы узнали этот номер?» «Я могу узнать любой номер, чтобы поговорить с вами по телефону, который не прослушивается полицией». «Я, если помните, советовал к ней не обращаться». Я вижу сейчас всех вас, а вам меня не увидеть, не старайтесь. Перенесите матч, мистер Морис. Ей-богу, я же о вас забочусь. Эвакуируйте людей, а потом заплатите деньги, я объясню, как. Поймите, я не жадный. У вас остается чуть меньше четырех минут». Трубка замолчала. Морис повернулся к начальнику матча с Гленом Брэнсоном и пересказал им разговор. Кундарт позвонил командиру спецотряда «Золотой» Джейсону Тингли. Футболисты вышли на поле. Толпа взревела. Тридцать тысяч фанатов встали, хлопая, скандируя, размахивая флагами и транспарантами. «Золотой считает, что слово за тобой, Эйд», — произнес Энди Кундерт. «Он поддержит любое твое решение». Морис лично переговорил Джейсоном Тингли, и вместе они вновь оценили уровень угрозы. Он принял решение не отменять матч. Положив телефон, покачал головой и беспомощно воздел руки. Самый важный день в новейшей истории клуба. Первая домашняя игра в премьер-лиге. Может ли он в самом деле подвести чаек и легион их фанатов? «Мы знаем, что под трибунами чисто», – начал морис. «Если какое-то устройство и есть, его пронесли сегодня перед началом, но всех входящих проверяли». Он посмотрел на южную трибуну, ища взглядом сына и отца. «Что делать?» «Что, черт возьми, делать?» Раздался свисток. Брайтон и Хоуф Альбион выиграли жеребьевку и выбрали ворота, а Манчестер-Сити получили право первого удара. Однако Эйдриан морис не смотрел на свою команду в синей-белой форме, или на их противников в темно-бордовом. Его глаза неотступно следили за мониторами, осматривая каждого присутствующего на стадионе. Он увидел своего сына Финли рядом с дедом и в том же ряду заметил парня в красной бейсболке, который вдруг встал и начал протискиваться вон. «С чего это вдруг?» «Эйдриан?» Увеличил изображение опустевшего сиденья и разглядел лежащую видеокамеру. Штука потянет на несколько тысяч? Надо быть совсем лопухом, чтобы так просто ее бросить. Морриса пробила зноб. С того самого времени, когда лучший стране стадион еще только строился, они тесно сотрудничали с отделом по борьбе с терроризмом, и вся его команда прошла интенсивную подготовку по принципу сот Изначально схема разрабатывалась британской транспортной полицией, чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров, когда на станции обнаруживают бесхозный предмет. Раньше любая сумка или рюкзак, оставленный без присмотра, приводил к немедленной эвакуации, долгим часам задержки в движении поездов, пропущенным рейсом и прочему. Принцип сот расшифровывался как спрятанный, очевидный или типичный для ситуации, но оставленный на некоторое время без присмотра и предусматривал несколько алгоритмов оценки подозрительного предмета. Камера была очень дорогой, годящейся скорее представителю прессы. С другой стороны, Морис прекрасно знал, что среди фанатов достаточно увлеченных фотографов-любителей. Он решил, что в данную минуту причина для беспокойства есть. Однако непосредственная угроза отсутствует. Никто не бросит такую ценную вещь дольше, чем на пару минут. Эйдриан связался по рации с менеджером трибуны Аннет Дэй и попросил взглянуть на камеру. «Хорошо», — ответила та. Затем Морис дал оператору описание парня в красной бейсболке и сосредоточился на мониторах у себя над головой. Вот он, невысокий молодой человек, в обычном спортивном костюме, поспешно пробирается по стадиону, нервно оглядываясь. Морис нажимал кнопки на пульте, выводя на экран изображения с разных камер. Парень пробежал по пустому коридору к двери с надписью «Утилизация отходов», Посторонним вход воспрещен. Эйдриан включил следующую камеру, которая охватывала дверь и турникет за ней, но получил пустой экран. Не работает. Холера! Он немедленно дал своим сотрудникам приметы парня и приказал найти его, задержать и вызвать полицейского для обыска и допроса. Поставил в известность начальника матча и позвал Даррена Болгхэма. Отправлять или не отправлять сообщение отцу, чтобы они в Финли срочно уходили? Моррису отчаянно этого хотелось, но он понимал, что если настолько беспокоиться, следует начать немедленную эвакуацию. болхэм поспешно подошел и вгляделся в увеличенное изображение на мониторе. — Да, — согласился он с Моррисом и начальником матча, Все может быть вполне невинно. Но имеют ли они право рисковать? Подождем еще пару минут. Если парень ни в чем не виноват, пусть сходит в туалет или попить и вернется на место. Морис облегченно вздохнул, увидев, как Аннет Дэй в форменном жилете спускается по трибуне в сторону означенного места. Рой Грейс смотрел, как стюард Женщина средних лет извиняясь, протискивалась к сиденью, на котором лежала камера. «Хорошо, что служба безопасности не дремлет». Аннет Дэй посмотрела на камеру, крышка от объектива, у которой болталась на шнурке, вернулась в проход и заговорила в рацию.